Глава 23. Несколько заключительных слов. Я хотела счастливого финала. Сейчас, благодаря препятствиям, я научилась тому, что у некоторых стихотворений нет рифмы, а у некоторых историй нет четкого начала, середины и финала. Жизнь – это незнание. В ней приходится выбирать, пользоваться моментом и получать лучший результат – даже не ведая, что случится дальше. Гилда Раднер, актриса. Прежде чем попрощаться, я бы хотела оставить вам для раздумий еще кое-что. Коллекцию пестрой мудрости, капельку анекдотов и историй, которые не подошли к другим главам этой аудиокниги. И это... Но сначала кофе. Речь о важности ритуалов. Эксперты по здоровью и счастью уже давно изучили преимущество распорядка дня. Без него, говоря откровенно, жизнь может оказаться непредсказуемой и хаотичной, к тому же трудно выстроить график, который так нужен нам для успеха. Хотя в моей жизни было немало периодов хаоса, я всегда, как только могла, цеплялась за ритуалы. Например, даже в самые темные часы я заставляла себя вылезти из кровати и приготовить кофе. Я заставляла себя каждое утро заправлять постель, ибо твердо убеждена одна из самых угнетающих вещей в жизни – куча белья на кровати. Вот ритуалы, ставшие почетными традициями моей жизни. Утро. Я всегда начинаю день с умывания и обработки лица масляным очищающим гелем. При этом делаю мягкий массаж лица. Клянусь, он уменьшает отечность. Затем наношу разнообразные сыворотки – и средства от загара. Далее я бужу сонных мальчиков, напевая им песенку, очень дурацкий мотив собственного сочинения, мало напоминающий музыку, и мои дети рычат всякий раз, когда его слышат. Хотя мне нравится думать, что он хоть чуточку их успокаивает. Затем я спускаюсь вниз, чтобы сделать кофе, всегда на первом месте для меня, принять витамины и лекарства. А после начинаю готовить завтрак для мальчиков, как правило, что-то вроде яичницы или утренних буритос. Я всегда нарезаю для них свежие фрукты и накрываю на стол. Еще я заставляю мальчиков принять пробиотики и жевательные витамины. Вредная старая мама. Пока они едят, я готовлю их коробочки для ланча и убеждаюсь, что рюкзаки собраны. Пока дети в школе, я иду на занятия йогой или лагри, или на пробежку. Каждый день выбираю что-то новое, в зависимости от самочувствия. Я возвращаюсь домой, принимаю душ, а потом начинаю работать. Вначале отвечаю на письма, затем перехожу к написанию книг и статей. День. Пришло время для следующей чашки кофе, а если мне нужен толчок, то и для звонка маме. Потом я убираю дом, обследую кладовку, холодильник и готовлю обеденное меню – а после еду забрать мальчиков с занятий. Остаток дня разделен между домашними заданиями, стиркой, общением с мальчиками и Брэндоном и приготовлением семейного обеда. Я очень сильно горжусь своими обедами и провожу за стрипнёй массу времени. К счастью, семья у меня большая. И обычно кто-то сидит у стойки бара и болтает со мной в процессе. Всегда играет музыка. Обычно это джаз. Вечер. После того, как обед подан и съеден, тарелки загружены в посудомойку, а школьные коробочки для ланча приготовлены на следующий день, мне нравится налить себе бокал вина и поболтать с Брэндоном о жизни и мечтах. Эксперт об отношениях, у которого я много лет назад брала интервью, доктор Лес как-то сказал памятную фразу «Пары, которые вместе мечтают, остаются вместе». «Обожаю мечтать с Брэндоном». Болтать о следующем запланированном путешествии в Нью-Йорк, обдумывать ландшафт нашего бокового садика, или обсуждать вечеринку, которую мы собираемся провести у себя в следующем месяце. До того, как лечь спать, я всегда целую мальчиков, подтыкаю им одеяло и рассказываю историю, если они того желают. И я обнимаю приемных детей и помогаю девочкам с домашними заданиями или выбором одежды на завтра. Например, если слышу. «Помоги, Сара, где свитшот, который я хочу надеть с этими джинсами?» Потом я направляюсь в нашу с Брэндоном спальню, захожу в ванную и зажигаю свечу и расслабляюсь. Обычно я принимаю ванну, потом читаю книгу или смотрю фильм или ТВ-шоу на Netflix с Брэндоном. Но перед тем, как закрыть глаза, я всегда просматриваю расписание следующего дня и составляю список обязательных вещей на день и грядущие недели, убеждаюсь, что я сохраняю контроль над поставленными целями. Я читаю благодарственные молитвы, а после мгновенно засыпаю. Дни не похожи друг на друга, но они почти всегда включают эти элементы, за которые я благодарна, обожаю подъемы и спады жизни. 7 секретов упорной женщины Мне нравится слово упорное. Для меня оно означает, что женщина – никогда не устает выполнять то, что, по ее мнению, не просто верно, но является истиной в отношении ее жизни и сердца. За прошедшие годы я имела честь познакомиться со многими упорными женщинами, и вот какими общими качествами они обладали. Первое. Она не останавливается. Когда ее друзья спят, эта женщина засиживается допоздна или встает пораньше, чтобы исполнить свои мечты и добиться задуманного. Она не особенно тревожится из-за своего плотного расписания. Чашка кофе помогает ей пережить часы, отведенные на достижение поставленных целей. Второе. Она составляет списки. Упорная женщина знает, как оставаться сосредоточенной благодаря ведению списков на телефоне или в записной книжке у кровати. Будь то крупные задачи, которые необходимо решить завтра, или серьезные комплексные цели на будущее. Третье. Она не принимает отрицательных ответов. Конечно, отказ – это тяжело и порой пугающе. Но упорные женщины не позволяют ему встать у них на пути. Они перегруппировываются, начинают заново, создают чуточку иную карту маршрута, ибо в их сознании нет никакого сомнения, они выстоят. Четвертое. Она никогда не ведет себя как жертва. Упорные женщины тоже могут столкнуться с порядочным количеством трудностей, бедствий, травм. Но у всех них есть общая черта – не винить других в случившемся, и еще более важно – никогда не позволять травме определять их жизни и не сваливаться в деструктивную яму «я жертва». Пятое. Она невероятно влюблена в свое дело. Упорные женщины просыпаются с блеском в глазах. Они обожают свою жизнь и карьеру и ждут не дождутся, чтобы выполнить все поставленные задачи. Их радость жизни заразительна. Шестое. Она учится справляться с СУФ. Этот акроним, если вы вдруг о нем не слышали, означает синдром упущенной выгоды. И он может быть, ох, каким опасным. Например, все ваши подруги на прогулке и весело проводят время а вы застряли дома, на работе. Хотя упорные женщины много веселятся, они также знают, что жизнь – это баланс и что им нужно подпитывать свои цели так же, как и социальную жизнь. И поэтому суф на них мало влияет. Да, они могут ощутить укол вины в виде десятки фото подруг в Инстаграме. Но все быстро проходит. У них есть мечты, которые следует осуществить, и работа, которую нужно выполнить. Седьмое. Она не боится ступить на необычную тропинку. Упорные женщины последними в мире согласятся жить по шаблону. Они сами задают себе ритм. Будь то временный отказ от учебы в колледже ради путешествия или выпуска блога, или, возможно, от брака ради основания собственной фирмы, такие женщины знают, что социальные, культурные и семейные ожидания и правила иногда приходится нарушать, чтобы жить бесстрашной и уникальной жизнью. 15 теплых фильмов для одинокой дождливой ночи. На мой взгляд, эти кинофильмы похожи на крепкие теплые объятия. Сделайте большое ведёрко попкорна, наденьте уютнейшие домашние штаны и наслаждайтесь. «Бойфренд из будущего» — 2013 год. «Реальная любовь» — 2003 год. «Дневник памяти» — 2004 год. «Амели» — 2001 год. Не спящие в Сиэтле, 1993 год. Вам письмо, 1998 год. Свадьба лучшего друга, 1997 год. Отпуск по обмену, 2006 год. Мост в Терабитию, 2007 год. Это замечательная жизнь, 1946 год. Римские каникулы, 1953 год. Полночь в Париже, 2011 год. «Перед рассветом», 1995 год. «Разум и чувства», 1995 год. «Принцесса-невеста», 1987 год. «Жизнь прекрасна», 1997 год. «Новый кинотеатр «Парадиза», 1988 год. Основные продукты, которые всегда есть в моей кладовке. Вот сокращенный список вещей, которые я чаще всего использую в приготовлении еды и выпечки, продуктов, без которых я не могу жить. Конечно, в моей кладовке еще много всего вкусного, но думаю, я могла бы отлично обойтись и без этого, лишь бы оставались указанные далее лакомства. Ой, я всегда стараюсь покупать натуральные продукты, когда они доступны. Консервированный нут. Консервированная черная фасоль консервированная фасоль пинта, консервированная обычная фасоль, консервированный томатный соус, консервированный соус маринара, макароны, бурый и белый рис, пшеничная мука, миндальная мука, дрожжи, морская соль, гималайская розовая соль, чесночный порошок, перец алеппа, сушеная душица, кумин, корица, Мускат. Приправа для тако. Оливковое масло. Оливковое масло, спрей. Кокосовое масло. Кокосовое молоко. Попкорн для микроволновки. Хлебца с высоким содержанием клетчатки. GG Crackers. Коричневый сахар. Белый сахар. Гранулированный подсластитель с архатом. Консервы из тунца и форели. Топленое масло. Кхи. Семена чия. консервированная сальса консервированная тыква, красный винный уксус, чеснок, лук, тыква-спагетти, острый соус. Основные продукты, которые всегда есть в моем холодильнике. И вот похожий на ранее приведенный краткий список тех вещей, что я всегда обязана иметь в холодильнике. Зелень, бруанколь, шпинат, качанчик латука, черника, клубника, Малина, морковь, огурцы, стручковый горох, цветная капуста, сливочное масло, йогурт, лимоны, лайм, домашние яйца, веганский майонез, мисо, говяжий фарш, куриные грудки, несоленый бекон, неаполитанская петрушка, базилик, помидоры, кинза, тертый чеддер, пармезан, миндальная паста. Таксисты дают советы о любви. Неужели одна я на свете такая? Каким-то образом всякий раз завожу долгие и серьезные беседы с таксистами? Я не шучу. За истекшие годы объятия, слезы и похлопывания по спине стали частью моих поездок на такси. Или еще чаще в системе Uber. Просто задумайтесь о том, сколько типов людей видят таксисты. Нервная женщина, поправляющая макияж... На заднем сиденье перед первым свиданием. Пьяные парочки, признающиеся друг другу в любви, по пути домой после закрытия бара. Одинокая девушка, спешащая домой по дождливым улицам после того, как ночь пошла не по плану. Таксисты все это видят, и, наверное, поэтому я слушаю их рассказы. Вот некоторые из самых любимых эпизодов в такси. «Вы можете чувствовать себя некрасивой», Но другие видят вашу красоту. Помню, как однажды холодным декабрьским днем, я запрыгнула в такси, чтобы пообедать с подругой в центре. Денёк выдался не из лучших. Откровенно говоря, он был ужасен. И я определенно выглядела не как кинозвезда. Я спрятала опухшие глаза за парой больших солнцезащитных очков, но водитель раскусил мой маскарад. «Что вас так опечалило?» – прямо спросил он. Никогда не забуду его вопрос. Он пронзил мое сердце насквозь, и я все рассказала. Я выложила ему все, включая больные и стыдные моменты. Черт, я же не увижу его снова, верно? Поэтому откровенность далась легко. Он слушал и кивал. Точно не помню, что он отвечал в пути, но когда машина остановилась у рынка Пайк Плейс, чтобы выпустить меня, он повернулся ко мне и произнес на ломаном английском «Я хочу, чтобы вы знали». Я выпрямилась и кивнула. «Не хочу, чтобы вы грустили!» — продолжал он. «Вы должны улыбаться! Вы самая красивая женщина в Сиэтле!» И я улыбнулась. Не потому, что сказанное хоть сколько-нибудь походило на правду, ха. но он разглядел во мне искорку красоты, о которой я позабыла, и в тот вечер его слова помогли мне держать голову чуточку выше. Встречаться с кем-либо не вашего типа – это нормально? В этом году я была на праздниках в Лос-Анджелесе и ехала в такси от бульвара «Сансет» до офиса моего киноагента в Беверли-Хиллз. -ла, ла Само собой разумеется, спустя две минуты я уже рассказывала водителю свою историю. Как выяснилось, он был моим ровесником и тоже в разводе, но он был рад признаться, что снова обрел любовь. И только не упадите, женщина, в которую он влюбился, была старше его на 20 лет. Я слегка удивилась, но потом он объяснил, до какой степени ее любит, совершенно гениальным способом. Он сказал, что перестал искать тип и начал искать любовь. Ух ты! Правда? Прислушивайтесь к своему инстинкту. Как-то раз после первого свидания, которое, по моему мнению, прошло хорошо, Я махнула рукой такси и подождала, пока машина не остановится у тротуара. Парень, с которым я ужинала, казался вполне милым, и мы приятно побеседовали. Но если бы я была откровенна с собой, то призналась бы, что нечто пошло не так. Все из-за того, как он говорил о своей семье? Или из-за того, как хвастался работой? Из-за его смеха? Я никак не могла понять, в чем дело. Такси ждало, и мой кавалер склонился и поцеловал меня. Довольно-таки агрессивно. Это слегка смутило меня. А водитель словно бы уловил мое сомнение, едва я села в машину. «Он не для вас», — заявил водитель. «Не джентльмен». Я покачала головой. «Нет, он же милый». Но таксист не уступал. «Вы заслуживаете лучшего мужчины». Носите дерзкие колье. Признаюсь, перед выходом в свет я бываю нерешительной. Я могу сменить наряд четыре раза, потом снова поменять его на первый, потом вбежать в дом, выскользнуть из туфель и надеть другие, пока такси ждет. Однажды у меня случился классический приступ гардеробного сомнения, и я влезла в простое черное платье и бросила в сумочку два ожерелья, одно попроще, а второе более вызывающее. Я решила попросить водителя выбрать из них более подходящее, и он мгновенно показал на второе мне нравится это в нем есть индивидуальность, как в вас жизнь слишком коротка, чтобы не выделяться так верно правда в тот вечер я получила множество комплиментов ожерелью он оказался прав и перед тем, как удалиться хочу оставить вам рецепт немного сладенького для завершения когда я была девочкой Для меня не существовало ничего более восхитительного, чем жарить маршмеллоу на костре. Мы с братьями и сестрой всегда старались добиться идеального золотисто-коричневого оттенка, но обычно его сжигали. Ну и ладно, все равно было вкусно. Я и сегодня ищу способ получения лучшего маршмеллоу. И знаете, мой сын Колби занялся делом, и у него получается неплохо. Как-то вечером он поджарил для меня парочку идеальных постилок над костром. Кроме идеального маршмеллоу в список любимых лакомств входит шикарный мамин десерт под названием квадратики смор. Если вам не знаком смор, это совершенно божественная комбинация крекеров Грэм, поджаренного маршмеллоу и шоколада. Положите маршмеллоу и шоколад вместе между двумя крекерами Грэм, и вы получите небесное блаженство. Много лет назад мама изобрела рецепт десерта на основе смор, но в форме плиток. И, ребята, это так вкусно! Она постоянно готовит их для моих детей и прочих внуков. Первое, что спрашивают дети, приезжая к ней, «Бабуля, а у тебя есть квадратики смор?» Рецепт бабулины квадратики смор. Продукты. 115 граммов сливочного масла комнатной температуры – Мне нравится брать подсоленное для лучшего вкуса. 2 трети чашки коричневого сахара, 2 яйца, 2 чайные ложки ванильного экстракта, 1,1 чашки муки, 1,1 чашки крошек крекеров грамм, 1 чайная ложка разрыхлителя, полчашки полусладких шоколадных кусочков, полчашки мини-маршмеллоу. Приготовление. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Сбрызните форму 20 на 20 см кулинарным спреем. Мне нравится кокосовый спрей или смажьте размягченным маслом. Смешивайте коричневый сахар и масло при помощи миксера, пока не получите пышную светлую массу. Затем вбейте туда яйца, ваниль и взбивайте еще несколько минут. В другой миске смешайте муку, разрыхлитель, крошки крекеров и если масло не соленое, щепотку соли. Примечание, чтобы раскрошить крекеры, Есть самый легкий и чистый способ. Нужно размолоть их в пакете с застежкой. Или же вы можете размолоть их в большой миске. Идем дальше. Добавьте сухую смесь в масляную и перемешайте до получения теста. Разложите его в подготовленной форме так, чтобы закрыть все дно. Посыпьте ровным слоем шоколадных кусочков, затем слоем маршмеллоу. Выпекайте около 20 минут или пока маршмеллоу не станут золотисто-коричневыми. Это главное. Охлаждайте хотя бы 15 минут, затем разрежьте на квадратике и подавайте на стол. Благодарю вас за то, что некоторое время побыли в моем мире. Надеюсь, вам понравилась аудиокнига. Желаю вам всей красоты, любви и вкусноты, какие может предложить жизнь всегда. Наилучшие пожелания вашей семьи от моей. Целую, Сара.